Глава десятая. Двадцать пятого июня тысяча девятьсот семьдесят первого года дом Домрадских Ивлиевых. Пока я собирал чемодан, проснулась Аришка в маминой спальне. Теперь ее занимала Инна по выходным. Они обе, оказывается, спали после обеда. Привет! Вышла в кухню заспанная сестра с таким же заспаным ребенком на руках и чмокнула меня по ходя в щеку. Здорово. Я и не знал, что вы дома. Славка заходил. Я посоветовал ему с тобой обсудить посещение Эммы. Заходил. Утром еще, ответила Инна. Над говорила его, пока к Эмме ездить. Почему? удивился я. Мне бы не хотелось, чтобы меня кто-то в таком виде видел. Тем более мой парень, ответила сестра. Лежишь в отколючки голышом под простынкой и вся в проводах и капельницах. Мочи приемник висит. Целю не текут. Почему не текут? ошарашенно спросил я, представив описанную сестрой картину. Потому что больной в коме, их не сглатывает, раздражённо ответила Инна. Ну, тогда правильно, наверное, отговорила. Согласился я. Договорились, что как только состояние Эммы улучшится, я сразу позвоню ему на работу, сказала сестра. Телефон взяла И я номер бухгалтерии завода на Изузе знаю. Бабушка ж там работала. Точно, точно, сказал я, наливая себе чаю. Ну тогда я за всех вас спокоен. Могу с чистой совестью вас тут оставить и спокойно вести завтра в Москву девчонок. Но спокойствия не было, а было стойкое чувство беспокойства, что что-то я ещё не сделал. Вспоминал, вспоминал, так ничего и не вспомнил. Мысли вернулись к завтрашней поездке в Москву, город, в котором мне сейчас шесть лет и я живу с папой и мамой. Будет здорово посмотреть на молодых родителей, живых и здоровых. Сестра только родилась, ей еще и года нет меньше, чем Аришки нашей. Брат еще не родился, он семьдесят четвертого года. Хорошо было бы с моей первой семьей подружиться, самому себе и родителям советы давать. Может удастся смерть младшего брата в две тысячи четвертом году предотвратить, но блин, пока нельзя. Влезу в их жизнь, изменю многое, и мой брат не родится в тысяча девятьсот семьдесят четвертом году. Спасать будет некого, так что остается только наблюдать со стороны вплоть до его рождения. А вот потом и можно и нужно будет задружиться. Я потому раньше и избегал в Москву ездить. было сорваться и увидев родителей броситься к ним, не взирая ни на что. Конечно, приняли бы меня за городского сумасшедшего. А теперь я уже прижился в теле Пашки, уже не совсем и прежний человек. Теперь уверен, сдержусь и глупостей не наделаю. А вот как познакомиться, когда придёт время в 1974? -м? Зная всю историю нашей семьи, найти подходящий предлог несложно. Я много думал на эту тему и нашёл уже несколько вариантов. Но это только через 3 года. Интересно, где именно на проспекте Мира Тарас нам квартиру снял? Я неплохо знал этот район по прошлой жизни. Мы жили как раз в той стороне на Бабушкинской. Единственное, мои родители переехали туда с Домодедовской в 80 году. И тут наконец меня осенило. Вот что я забыл, воскликнул я, шлёпнув себя полбу. Дианку предупредить забыл, чтоб завтра в два часа на вокзале быть. Скочил, побежал к Полянским. Вот голова моя дрявая. Как я мог забыть? Диана была дома одна. Настроение у нее было прекрасное. Привет. Билеты взял на завтра. Едем с нашего вокзала. Ой, с двух двадцать пятнадцать. Выложил я ей сходу. Я еще вчера собралась. Счастливо заявила она мне. К часу завтра будь готова. Я через тебя пройду, вместе зайдем за Галией. Это как раз по дороге на вокзал. Хм-хм. <мех> Сестра круто нолилась на одной ноге вокруг своей оси, как балерина. Ох и заполошная. Чувствую глаз за ней до да глаз в Москве нужен будет. Я Славку Камарцева вместо себя на завод пристроил и в бухгалтерии, и в комитетком самола. Договорился насчет Тимура, его на заводе в комсомол обратно примут. и характеристику для училища нарисуют. Передайте Моро, чтобы к Славке подошёл. Если не забуду, Игрива заявила сестра. "Диан, строго сказал я ей. Это важно. Уж не забудь, пожалуйста, и документы все проверь ещё раз". Вернувшись домой, сел за стол и взглянул на стопующую что-то бабушку. "Ба, это узек на тебе", виновато проговорил я. "Ясное дело". Это звалася. Она не отрывается от работы. Откинулся на стуле, оглядел нашу хату. Вернусь теперь сюда только чтобы вещи вывезти во время переезда. Ждёт, конечно, лестницу и ремонт на чердаке. С другой стороны, дом наверняка удастся подороже продать. С такой-то диковиной, как винтовая лестница, было странное ощущение, что я всю жизнь в этом доме прожил, а не несколько месяцев. Интересно, это связано как-то с памятью моего тела или с остатками прежней личности? Спать еще рано ложиться. Решил зайти к Оли Роевым. Ина с Оришкой тоже были у них. Что интересно, с ребенком возил Сахмат во дворе, а женщин видно не было. Здорово. Подал я руку Ахмаду. Какую-то площадку детскую сделал. Сказал я с любопытством разглядывая детские качели, песочницу с четырехугольным грибом крышей. И маленькую веранду, где стояли детский стол и стульчик, расписанные под хохлому. Всё-таки Ахмат молодец, руки откуда надо растут. Красиво, похвалил я, и функционально. Порастёт, я ей домик на дереве сделаю. Небрежно показал на старую липу у забора, довольный моей похвалой Ахмат. Ну да, это я ему рассказал месяца полтора-два назад. Сам собирался делать, пока ещё не решил, что в Москву уеду. Ахмат очень заинтересовался и не забыл. Ну, будет в Святославле ещё одна диковина из будущего, помимо моей винтовой лестницы. Учитывая, как плотно я погулял по местному частному сектору, дома на деревьях для детей тут отсутствуют как класс. Самое близко похожее, что попалось пару досок, прибитых между ветвей, и верёвка с узлами, по которой до них можно добраться. А я уезжаю завтра в Москву поступать. Удачи! Серьёзно сказал: "Он стаскивая, с таской с качелей ориску. Пошли в дом". В кухне мама с сыном колдовали у плиты. Только мы с Ахмадом вошли, нас сразу садили за стол и накормили салатом с рисом и шпротами. "Очень вкусно", похвалил я обеих. "Компенсирует мама пробелы в воспитании кровиночки, молодец". "Я завтра в Москву еду поступать", сказал им уже за чаем с домашним печеньем. Сразу разохохолись, сразу захохолись. Собрались меня завтра провожать. Оркестр не забудьте организовать с прощанием Славянки, пошутил я. Посидели ещё немного. Малая начала кукситься, и мама выпроводила нас с сыном домой ребёнка укладывать. Пришли домой и положили спать мелкую. Она, нагулявшись на свежем воздухе, почти сразу вырубилась. А мы с сыном проболтали полночи. Начали с обсуждения состояния Эммы и прогнозов по её выздоровлению. О закончили в взаимоотношениями с сестры и её новых коллег. По име все было непонятно, тут сестре доктора ничего толком не сказали. С коллегами не всё было гладко, но и на гораздо позитивнее стало на всё смотреть с тех пор, как перевелась поближе к семье и дочке. Бывали, конечно, и дежурства по субботам, и ей не удавалось приехать в Святославиль, но это уже не так удручало, как раньше, когда она месяцами не виделась с близкими. Пошли спать мы с сестрой поздно. Ещё уснуть не мог долго, всё думал о своей первой семье в Москве, но это не помешало мне проснуться вовремя, чтобы успеть на зарядку. Марат очень старался с самбо, и я потихоньку восстанавливал навыки, которые когда-то были во время службы в армии. Ни разу после армии в прежней жизни не пришлось по-настоящему драться. Вот всё и подзабылось. Не то чтобы я ожидал, что при учёбе в МГУ мне это пригодится. Алушу меччем не уметь. Остаток утра прошёл в каких-то хлопотах. Умылся, побрился, позавтракал, туфли начистил, ещё раз проверил документы, деньги, сел за стол. Чемодан рядом стоит на полу. Я готов. На время только полдень. Скорее пришли мама и Ахмат. Стало шумно и весело. Все скрывали волнение за напускной весёлостью. Инна одела Ришку, посадила в коляску, и мы все вместе пошли по школьной к полянским. Там тоже Оксана, Тимур и Ветка устроили Дианке реальные проводы. Думал, они передадут её мне и останутся дома, а нет. Они тоже пошли на вокзал. А нам ещё за Галёй надо зайти. Надеюсь, её не будут провожать так торжественно. Она же типа погулять в Москву едет. Ну Марат пошёл с нами, значит, в курсе. В итоге на поезд нас сажала целая толпа, только оркестра не хватало. Намахвшись в окно родне, мы наконец сели на свои места. В общем вагоне сидели по три человека на одном диване. Усадил девчонок ближе к окну, а сам сел у прохода. Тут же сосед напротив предложил сыграть в карты. Я отказался, и он поменялся с грузной дамой из соседнего плацкарта. Зная этих, котал кидал. Бессонная ночь с воспоминаниями о прежней жизни сказалась, и я задремал сам не заметив. Проснулся, обнаружил, что лежу головой на плеча Галии. Шея затекла и было немного неудобно. Джентльмен, блин. Но это Галя должна была дремать, опёршись на моё плечо, но никто не был в претензии. "Ой, тут такое было", прошептала мне Галя. Мужик, который от нас отсел, в карты денег выиграл у парня одного много. У него деньги закончились, так он ещё и какие-то вещи свои поставил и проиграл их тоже. Мужик тот не один был, как оказалось, втроём сработали. Все трое убежали. сказали, что в вагон-ресторан пойдут, а нет их там. Пацан уже туда бегал без толку. Он прямо за стенкой сидит, блондин. Девчонки мои ничего не поняли поначалу, но когда по вагону беготня началась, тут же все напряглись. Парень, которого Развелики дал и понял это, но поздно. Когда он стал бегать по вагону туда-сюда в поисках своих партнёров по игре, тех уже и след простыл. А меня, что раньше не разбудили, спросил Галию с Дианы. А смысл, спросила Галя. Тоже бегать по поезду и искать тех, кто давно сошёл? Ну, тоже верно. Сходил взглянул. Молодой глаза испуганные сидит на своём месте, пыхтит, пытается слёзы удержать. А народ вокруг смотрит на него со смешками, типа: "Мы-то сами сразу поняли, чем это кончится". Так и хотелось спросить: "А что ж не остановили-то?" Стою и смотрю на бедолагу, он покраснел как рак, того гляди в обморок упадёт. Сказал своим девчонкам, чтобы место моё сторожили, и решил парнишку вывести на воздух к туалету. Там окно открыто. Пойдём, покурим, предложил я ему. Он безропотно встал, попросил его оставшихся соседей, чтобы место его придержали, вывел его из вагона и приставил к открытому окну приходить в себя. Стоял он долго. Сколько денег-то было, спросил я, когда он немного успокоился. лишь до 80 руб. Жалко, конечно, но не смертельно, попытался успокоить его я. Ты не понимаешь, воскликнул он. Я женица еду, мне надо кольца купить и на свадьбу. Ё-моё! Что ж ты играть ты сил? Жених. Думал ещё денег выиграю, стычь приеду. Горько усмехнувшись, ответил он и закрыл глаза, подставил лицо ветру, врывающемуся в открытое окно. Куда едешь-то? – спросил я. В Москву. Невеста из Москвы или сам? Невеста. А сам откуда? Лимитая. Буркнул он. Еще и без денег. Ничего себе! Как что умудрился себе невесту из Москвы урвать? – спросил я с интересом, разглядывая парнишку. Ничего особенного. Ниже меня на пол головы бесцветный блондин. Служил в Москве, вот и познакомился. Нехотя ответил он. Сиезл домой после Дембеля, мать навестил и обратно. Мать мне все деньги с книжки сняла, какие и были. Да, ситуация. Без колес жениться так себе. Прикидывал я в уме варианты и не находил их. Если только серебряные купить с позолотой. Но начинать семейную жизнь с обмана. И когда свадьба не подавали ещё заявления. Так у тебя ещё 3 месяца есть как минимум. Оживился я. Это же всё меняет. Парень взглянул на меня вопросительно. Три месяца – это огромный срок, пояснил я. И успеешь работу найти, несколько зарплат получить и все, что нужно купить, не спеша. Понял? Какое у тебя образование? Ли техником. И кто ты? Техник по обслуживанию промышленного оборудования. Отлично. Опыт работы есть? Какой? Сразу после диплома мы призвали. Понятно. У тебя знакомые какие-то в Москве? Есть кто может с трудоустройством помочь? Счастье только есть. А родители девушки не помогут? Не хотелось бы к ним обращаться. Многозначительно взглянул он на меня. Они против ваших отношений, догадался я, парень кивнул. Мы замолчали. В вагоне в проходе появилось забоченное лицо Галии. Она волновалась за меня. Улыбнулся и помахал ей рукой, мол, всё нормально. Без прописки тебя на работу не возьмут, вспомнил я, советские реалии. Тебе есть куда прописаться. Временно обещали родители невесты прописать, но это только после свадьбы, а до не пропишут. Замкнутый круг. Сочая не в голосе простонал мой новый знакомый. Павел, протянул я ему руку. Сергей. Мы опять замолчали. На завод иди, предложил я. Зил. У них вроде лимит есть на иногородних, в общаге пропишут. Поработаешь, может, и квартиру дадут со временем. Варя немного успокоился. А я поступать еду, только школу окончил. Планирую Москву завоевать, в шутку поделился я. Мне знакомых ни друзей есть батя, но у него другая семья. Поступить поможет, а дальше скорее всего самому придётся пробиваться. Запиши телефон моей невесты, вдруг предложил Сергей. У меня тоже никого в Москве, кроме нее, Люся, и он надиктовал мне семизначный номер. Устроишься обязательно, позвони, попросил он. Хорошо, пообещал я. Знакомые в чужом городе не помешают, решил я и предложил ему вернуться в вагон. Но он отказался, похоже, стыдно перед попутчиками. Да все забыли уже, сказал я. Да, но ну, постою. Как хочешь. сунул ему десятку. "Да ты что, скинул сон?" "Приятно видеть честного человека", сказал я. "Они все так реагируют. Ну сам подумай, денег не будь совсем не осталось. Цветов девушке не купишь, как придёшь к ней, конфет каких для родителей, обидится всей семьёй". "Дошло до него", уговорил. "Найди меня обязательно, я верну. Ты главное не грузись так". Это просто ценный урок тебе был на будущее. Жив, здоров, руки ноги на месте, денег еще много заработаешь и все у тебя хорошо будет. Упытался обнадежить его. Я вернулся к своим, девчонки тут же прыгнулись ко мне, ожидая рассказа о злоключениях несчастного попутчика. Да все нормально, успокоил я их. Наказали парня за ротозейство на триста восемьдесят рублей. Ничего страшного, переживет. И впрети осмотрительней будет. И вы мотайте на ус. Москва Ротозеев не любит. Держите все время ушки на макушке. Девчонки мои притихли. Оставшаяся часть пути доехали без приключений. До Киевского вокзала ехали по территории Москвы минут двадцать пять. С живейшим любопытством глядел в окно они не меньше, чем мои девчонки. Как будто в незнакомый город приехал. Те же высотки, те же улицы. но полное отсутствие рекламных растяжек, щитов с рекламой и дорожными указателями машин непривычно мало. Совсем другой город. Сергей прошёл к своему месту и сел. Мы встретились глазами, парень был подавлен, но не в отчаянии, как тогда, когда его только обокрали. Поезд начал замедляться, вокруг появилось множество железнодорожных веток, скоро вокзал. Интересно, батя уже на перроне? В вагоне началось бровнское движение. Общий вагон, народу много, у каждого багаж, который надо снять с третьих и вторых полок или вытащить из-под соседей. Со и та толкотня. Девчонки мои растерялись. Это Москва, привыкайте. В метро то же самое будет, сказал им, заметив неуверенность в глазах. Здесь все надо делать быстрее. Вошли в автобус или в вагон метро, сразу так встали, чтобы другим не мешать. Мы в метро на проходе не встаём, а то потоком людей снесёт, как поезд придёт. Народ начал протискиваться к выходу, перегородив тюками и чемоданами проход. Велел девчонкам не суетиться и сидеть спокойно, ожидая. И правильно. Мы ещё минут 10 до вокзала ехали, сиди себе комфортно в опустевшем вагоне. И вот поезд медленно остановился, схлынул поток самых нетерпеливых пассажиров. Мы спокойно встали, Достали свои чемоданы и пошли к выходу. Серёга пошёл следом за нами. Я выходил первым из нашей компании. Немного задержался на верхней ступеньке. Ну, здравствуй, родной город. Я вернулся. Тут же у вагона оказался отец. Паша, давай чемодан, вывел он меня из мечтаний. Я спустился, помог спуститься девчонкам, принимая сперва их чемоданы. За девчонками вышел Серега, молча пожал мне руку и, пряча от всех взгляд, быстро пошел прочь с Перована. "Что это?" спросил меня батя, отводя нас немного в сторону. "Папу чик". "Познакомились только что". "Ну", отец оглядел нас торжественным видом. "С началом новой жизни". "Запомнить этот миг, дети мои". "Ура!" символически прокричал я, чтобы подчеркнуть эпичность момента. Вобе наши девчонки восторженно вдыхали московский воздух и счастливо улыбались. Дальше были пятачки, турникеты, кольцевая линия метро, ожидаемые проблемы у Гали и Дианы со эскалатором. Но это вообще-то и в 21 веке часть привычной культурной программы москвичей и питерцев наблюдать, как люди из провинции впервые к эскалатору прицеливаются. Наконец мы поднялись из метро на проспект Мира, и батя повёл нас по перпендикулярной улице с трамвайной линией. Тихо утопающая в зелени улочка, кирпичные дома чуть поодале от дороги, немногочисленные прохожие, собачонки, детишки во дворах. "Не то Москва", разочарованно протянула Диана. "А какую Москву ты ожидала увидеть?" с усмешкой спросил её отец. "Москва это большая деревня", ставил я.